неведлин. Да это уж Сталин даёт ответ на вопрос, который часто сами оппозиционеры задают: чьи, дескать, настроения мы, оппозиция, выражаем? Я думаю, отвечать Сталину, что оппозиция сама быть может того не сознавая, помимо своей воли, является невольным проводником настроений непролетарского элемента нашей партии. Я думаю, что оппозиция в своей безудержной агитации за демократию, которую она часто абсолютизирует и фетишизирует, развязывает мелкобуржуазную стихию. В своем докладе товарищ Сталин не просто подвел итоги дискуссии, а дал ряд важнейших теоретических и практических выводов, послуживших вредами орудием дальнейшего укрепления монолитности и единства партий. По докладу товарища Сталина выступили от оппозиции Преображенский, Радек, Сопронов, Врачев. Против оппозиции выступили товарищи Ярославский, Лакшевич, Тарханов, Кубяк, Рындин и другие. Выступления оппозиционеров были, конечно, неприятными, не те, которые мы слышали во время дискуссий. Преображенский возражал против напоминания и оживления приведенного пункта резолюции 10-го съезда. Закончил он свою речь тем, что предложил выполнять резолюцию от 5 декабря, осудил методы борьбы, проявленные во время дискуссий. Однако по существу своих идей он, как и другие выступавшие оппозиционеры, показал, что в смягченном виде отстаивает свои позиции и не складывает оружие борьбы с партией. Поэтому, как несладок и певучий был голос Преображенского, он, надо сказать, внешне выглядел мягким, можно сказать, блаженным, он не смягчил души делегатов конференции, которые единодушно приняли резолюции о партстроительстве, об итогах дискуссий и о мелкобуржуазном уклоне в партии. Можно без преувеличения сказать, что эта всесоюзная конференция сыграла гигантскую роль в закреплении победы ленинизма в дискуссии с троцкизмом и во всей дальнейшей работе партии по подготовке 13-го съезда партии и после него власти в укреплении единства партии, гигантского роста ее рядов за счет вступления рабочих от станка и воспитания их на основе победившего ленинизма. Мне посчастливилось в 1923 году работать в непосредственной близости к Центральному комитету нашей партии и вновь и вновь учиться великой деятельности, принципиальности в борьбе именно за Ленинскую партию, учиться организаторскому искусству у членов Политбюро, Оргбюро, и особенно в каждодневном соприкосновении с секретарями ЦК и его генеральным секретарем ЦК товарищем Сталином, Иосифом Виссарионовичем. Во всяком, даже самом лучшем оркестре нужен дирижер, Я, столь всей объективностью могу сказать, что в этом большевистском квалифицированном оркестре уже тогда проявился талантливый дирижёр товарищ Сталин. Я видел и каждодневно ощущал, как он, уделяя малейшему факту своё внимание, не впадал в панику, не допускал суеты, шараханье из стороны в сторону ни в решениях, ни в действиях, а уверенно, вдумчиво излагал свою точку зрения на то или иное решение и мероприятие, и после обсуждения в коллективе твердо и неуклонно проводил в жизнь принятое решение и намеченные меры. Он произносил меньше, чем другие речей, но зато, когда уж говорил, то определенно, четко, чеканно, и ясно формулировал свою точку зрения и предложения. Именно поэтому, даже тогда, когда в Политбюро и Оргбюро были такие авторитетные для того времени члены, как Зиновьев, Каменев, Калинин, Рыков, Томский, Бухарин, Зержинский, Молотов, Куйбышев и другие, я не помню случаев, когда бы серьезные предложения Сталина не принимались. Тем более, что выслушав те или иные замечания и сомнения, Сталин проявлял гибкость и часто сам видоизменял свои предложения. Это было результатом убедительности и верности его предложений.